Глава 12. Если в сводной бригаде спецназа МВД 90% личного состава являлись контрактниками, то у ракетчиков все было наоборот. 90% личного состава были срочниками, призванными из разных концов России. Там же, где человек служит по принуждению, отношения между солдатами далеки от идеальных. И не только между солдатами, но и между солдатами и их командирами. Казалось бы, старинный монастырь – намоленное место, в нем жизнь должна течь чинно и смиренно. Даже голос повышать страшно, загрохочет эхом в гулких стенах. Но не все благополучно было в ракетной части с так называемой дедовщиной. Хотя командиры старались и не выносить ссоры за сбы, до военной прокуратуры дела не доводили. Два солдата срочной службы охраняли склад горюче-смазочных материалов, вынесенный за территорию части. Он был обнесен колючей проволокой и располагался неподалеку от кладбища. Охранять склад считалось делом легким, а летом, если погода хорошая, то даже и приятным. Как-никак неподалеку река, а солдату, изголодавшемуся по мирским утехам, надо хотя бы краем глаза понаблюдать нормальную жизнь. Неподалеку река, Солнце, загорающие девчонки, почти голые. Ходи себе по периметру и поглядывай на пляж. Любуйся загорелыми телами. Ну, если, конечно, зрение хорошее. У рядовых Корнилова и Петрова зрение было, что надо. Они могли за сто метров рассмотреть родинку на плече местной красотки. Девушки тоже видели солдат и любили поддразнивать. Отойдет от реки вроде бы цветочков собирать, птичек послушать и как бы невзначай подберется почти к самой колючке. Тут бы по уставу крикнуть «Стой, кто идет, стрелять буду!» Но вместо этого солдаты лишь приветственно махали руками, а девушка иногда расстегивала верхнюю часть купальника, ослепляя служивых пышной белой грудью. Тут уж рука сама крепче сжимала автомат, даже суставы от напряжения белели. А красавица, притворно взвизгнув и присев в высокую траву, начинала задорно хохотать. Поздним вечером девчонки подбирались к самой колючей проволоке и иногда, естественно, с разрешения караульных, даже пролезали под нее, чтобы одарить солдат своей лаской. Командиры об этом знали, строго наказывали караульных, хотя и понимали, девчонки не воры, солярку и бензин из цистерн сливать не станут. Но порядок должен быть во всем. Нарушать устав караульной службы не позволено никому. За последнюю неделю рядовые Корнилов и Петров уже четвертый раз заступали в караул. Они были злые, как собаки. Нестерпимо хотелось спать. Повалились бы прямо на траву у колючки, сдвинули на глаза твердый козырек пятнистой шапочки и уснули бы. День они кое-как продержались, но теперь, когда стало темно, глаза сами слепались. Медленно идя по периметру навстречу друг другу и приближаясь к тому месту, где их траектории должны пересечься, каждый прислушивался к шагам напарника. Не «Небось дрыхнет, сволочь!» – думал Корнилов, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в звуки ночи, среди которых никак не мог различить шаги Петрова. Но Петров появлялся с завидной регулярностью. «Думал, ты уснул по дороге!» – бросал он. Да и я так думал. А спать хочется? Еще бы! Отвечал Корнилов, и они вновь расходились. На следующем круге встречались снова. Игорек, а ты не знаешь, кто сегодня заступил? Капитан Пятаков. Вновь разошлись. Пятакова солдаты люто ненавидели. Тот был карьеристом до мозга костей. Корнилов тряхнул головой и понял, что спит на ходу. Его непроизвольно заносило к самой колючке. Он постоял, глубоко подышал, поглядел на звездное небо и попрыгал, бряцая автоматом. Сделалось немного легче, но просветления в мозгу хватило лишь метров на двадцать. А потом вновь веки сами собой стали смыкаться. Он едва добрел до грибка, на котором была укреплена розетка для телефонной трубки, и стал дожидаться Петрова. Тот, наконец, появился из темноты, Он шатался и волочил ноги так, словно пробродил пешком километров 50. Автомат висел на груди, руки лежали на нем. «Все, не могу больше!» – прохрипел Петров. «Давай постоим, побазарим немного, а то засну». Базарить было не о чем. Обо всем переговорили тысячу раз. Появление женщин сегодня не предвиделось. «Вот ну и сука же пятаков!» «Так меня вздрючил на прошлой неделе», – пожаловался Корнилов. «Обещал три наряда в очереди дать, но, наверное, забыл». «Но ты даешь, он не забывает. Как придет, время вспомнит». «Ну и где он тебя за задницу взял?» «Да так, курил на территории». Напоминание о том, что существует табак, испортило настроение обоим парням. У них оставалась одна сигарета на двоих. Оба они знали, что самый тяжелый период наступает перед рассветом, когда близится смена. Тогда хоть волком вой. И берегли курево для этого случая. «Слушай, а давай я вздремну минут 30, а ты потопчешься, потом поменяемся», – предложил Корнилов. Петрову это предложение не понравилось. «А давай наоборот сделаем. Сперва я, а потом ты. А может, жребедь бросим?» Способов решить судьбу было множество, и честных, и не очень. Но поскольку оба парня любили способы эффектные, то решили воспользоваться оружием. Корнилов дважды передернул затвор, ловко поймав вылетевший патрон. «Он, конечно, рисковал. Патрон мог упасть в траву. Тогда попробуй, найди его ночью». «Но чего не сделаешь ради дешевого эффекта?» «Смотри, Женька, все честно». Корнилов продемонстрировал две ладони. На одной в лунном свете поблескивал патрон, другая оставалась пуста. Петров, несмотря на то, что буквально засыпал, внимательно следил за другом, боясь подвоха. Тот завел руки за спину, затем резко выставил перед собой два сильно сжатых кулака. Женька прищурился, двумя руками схватил левый кулак и сказал «Разжимай правой!» Правая рука оказалась пустой. На всякий случай Петров проверил, есть ли патрон в левой. В прошлый раз Корнилов его наколол, спрятав за спиной патрон за ремень, а потом по дурости признался в этой нехитрой наколке. «От черт! Все честно!» – пробурчал Петров. «Тебе спать!» Корнилов посмотрел на часы и расплылся в благостной улыбке. «Сейчас без пяти двенадцать, значит, я сплю до половины первого». «Нет уж, на полчаса договаривались. Спишь до 25 минут». Часы были одни на двоих. У Петрова их забрали старослужащие. «Ты только смотри, стрелки не переводи!» Но ну, я ж не падла какая-нибудь!» В экстремальных условиях человек становится невероятно изобретательным. У солдат караульной службы существовало множество хитростей, множество уловок, о которых, естественно, знали и офицеры. Они и сами когда-то были солдатами или курсантами. Ходили в караул. Сами в прошлом изощрялись, как могли. Корнилов прошелся руками по столбу гребка. Гвоздя на месте не оказалось. Даже дырка от него была забита деревянным колышком. «Вот же, сука, Пятаков! Гвоздь вырвал! Теперь на столб не подвесишься!» «А может, ребята вытащили?» «Да ты что! Они бы гнездо от него колком не забивали!» Корнилов полез рукой в жестяной отлив грибка, но и там вожделенного гвоздя не нашел. «А ты посмотри-ка у столба! Может, мужики там спрятали?» Гвоздь был спрятан отменно. Воткнут в дырку от сучка, причем так аккуратно, что шляпка была вровень с доской. Тем не менее, он легко вынимался. «Не забудь потом на место положить!» а то деды голову отвинтят. Не забуду. Колышек пришлось вырвать из столба зубами. Гвоздь на две трети длины вошел в свое привычное отверстие. Немного удлинив ремень автомата, Корнилов повесил его на гвоздь и привычно подлез под ремень. Прислонился спиной к столбу, положил локти на автомат, качнулся вперед, проверяя, крепко ли держится гвоздь. И на этом приготовления ко сну в подвешенном состоянии были закончены. «Но ступай с Богом!» – сказал Корнилов, немного подгибая ноги. Он повис, голова упала на грудь. Солдат заснул мгновенно, словно внутри у парня имелся выключатель. Один щелчок, и все обесточено. «Счастливый!» – подумал Петров и побрел тяжело, переставляя ноги. Теперь главным было не рухнуть в высокую траву. Он понимал, что подняться сил у него уже не будет. Недаром капитана Пятакова солдаты считали сволочью и мерзавцем. Он мог пожертвовать собственным сном, выходным днем и все лишь для того, чтобы поймать и наказать нерадивого бойца. Сегодня же ловить нарушителей входило в его обязанности. В обязанности начальника караула. Походив по территории монастыря и записав пару фамилий пойманных им нарушителей в блокнот, Пятаков все еще злился. Три его помощника чувствовали, что капитан угомонится не скоро. Они безропотно несли службу, исполняя все его прихоти. Пятаков посмотрел на звездное небо, затем на светящиеся цифры командирских часов. «Значит так, я отлучусь на 15 минут» а вы пройдите еще раз по расположению». Сержант и два эфрейтера с облегчением вздохнули. Хоть на четверть часа они избавятся от этого идиота. Куда направился начальник караула, им было неизвестно. Он имел феноменальную способность раствориться в пространстве, едва свернув за угол, и тут же материализоваться в нужном ему месте. Иногда солдатам казалось, что пятаков, которого видели в штабе, Через секунду уже оказывался в казарме, поднимая роту в ружье и заставляя надеть противогазы и устраивая кросс на территории монастыря 20 или 30 кругов. Кроссы капитан Пятаков любил невероятно. Сам он был поджарый, длинный и бегал легко. «И куда это он теперь-то улетучился?» – спросил сержант у эфрейторов. «Главное, что нас в покое оставил. Хоть помочиться можно спокойно». Они втроем подошли к монастырской стене и принялись дружно мочиться, глядя на звезды. Эх, красота-то какая! Петаков же в это время бежал, придерживая кабуру по высокой траве, мокрой от ночной росы. Бежал, пригибаясь, как легкий и быстрый гепард. За ним оставался темный след. Когда до тисцерна с горючим оставалось метров триста, офицер перешел на крадущийся шаг. Пригнулся еще ниже. Никакого движения на территории складов ГСМ он не заметил. Он жадно облизал языком пересохшие губы и подумал. «Но я вам сейчас!» Было жаль, что никто из караульных сейчас не курит. Это самое страшное нарушение. Кара за него следовала жестокая. «Дрыхнут, сволочи! Или прилегли на травку и базарят!» С надеждой подумал капитан. Он бы страшно расстроился, застав караульных бодрствующими, честно исполняющими свои обязанности. Первым делом Пятаков направился к воротам, у которых красовался грибок с зеленой жестяной шляпкой. Солдата он приметил. Тот стоял у грибка, но никак не реагировал на появление капитана. «Спит же, сука! Но сейчас я его вздрючу!» Питаков, как хищник, к своей жертве бесшумно подкрался к солдату с подветренной стороны. По поникшей голове часового он понял, что тот спит. На полусогнутых, подобравшись к часовому, он услышал его сопение. Можно было схватить солдата за нос, а можно было ударить. Но как опытный офицер Питаков понимал, пока у солдата в руках оружие, он опасен. Пятаков заглянул в лицо спящего и увидел слюну, свисающую с уголка рта, и осторожно прикоснулся к рожку автомата. Корнилов даже не вздрогнул. Мягко щелкнул фиксатор, и рожок оказался в руках капитана. Эх, автомат бы у него украсть и уйти! Голова рядового Корнилова задрожала. Комар влетел в ухо. Движение было чисто рефлекторным. Капитан замер, Голова опять поникла. Назойливый комар теперь уже звенел прямо у капитанского уха. «А где же второй урод?» – подумал капитан. Взглянул вправо, влево, но часового видно не было. «Ладно, разберусь с одним, потом с другим». Скроив гнусную ухмылку, капитан Пятаков пригнулся и вкрадчиво шепнул на ухо Корнилову. «Товарищ солдат, а службу-то кто нести будет? Я, что ли?» Корнилов даже мертвый среагировал бы на голос капитана Пятакова. Он дернулся так сильно, что чуть не пробил себе гвоздем затылок. Затем рванулся вперед, чтобы стать по стойке смирно. Но так и остался висеть на гвозде. Злобный Пятаков, как выбивают из-под табурет, ударил по ногам, не давая Корнилову встать на твердую землю. Затем начал хлестать солдата по щекам. «Тебя поставили! Склад охранять! А ты спишь, свинья!» Пятаков не повышал голоса. Он шептал, отчего слова звучали еще более зловеще. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Между ударами лепетал Корнилов. «Виноват! И исправлюсь!» Левая рука искала рожок автомата но не находила. Она скользила по воздуху. Корнилов отчаянно продолжал поиски, не желая верить в потерю боеприпасов. Он представлял себе, что устроит ему Пятаков, когда притащит в часть, и понимал, оправдаться не удастся. Действительно, а где рожок с патронами? Однажды Пятаков уже украл автомат у спящего часового. Тогда капитан получил от командира благодарность – а солдат, не повесившийся на посту лишь потому, что не нашел веревки, 10 суток гауптвахты. Наконец Корнилов сумел таки соскочить с гвоздя. «Товарищ капитан, ну, товарищ капитан, виноват, исправлюсь, да перестаньте!» Но Пятаков завелся. Он принялся вырывать автомат из рук Корнилова. «Сейчас же отдайте оружие! Вы недостойны держать в руках автомат!» Злополучный патрон торчал в патроннике из-за того, что солдаты играли с судьбой, решая, кому спать первым. Он сослужил Корнилову плохую службу. Солдат забыл о его существовании и о том, что не поставил автомат на предохранитель. Капитан дернул ствол к себе, Корнилов к себе. Раздался выстрел. Пятаков заморгал и медленно разжал руки». Корнилов стоял с дымящимся автоматом в руках и смотрел, как на груди капитана расплывается кровавое пятно. «Виноват! Исправлюсь!» Еще раз по инерции произнес он и подхватил умирающего Пятакова. «Я же говорил, вы недостойны держать автомат!» Прошептали губы. Прибежал Петров. Перепуганный Корнилов пытался поставить мертвого капитана на ноги, уговаривал его потерпеть, а тот, естественно, стоять не мог. Петров стучал зубами от страха и не хотел верить в реальность происходящего. Выстрел из автомата прозвучал глухо, потому что ствол упирался в грудь Пятакова. В части выстрел никто не услышал. «А что тут было-то?» Бегая вокруг приятелей мертвого капитана, Тупо бормотал Петров. Я, кажется, его хлопнул. Побелевшими от страха губами признался Игорь Корнилов, отпуская наконец капитана. Тот рухнул на землю. На груди темнело пятно. Петров опустился на колени и встряхнул Пятакова за плечи. «Товарищ капитан, вставайте, вставайте! Ну, это ж ничего, но ну, ведь случается и хуже. Но капитан был мертв. «Все, кран ты!» Сказал Корнилов. «Теперь мне конец». «И мне тоже!» Шептал Петров. «Надо делать ноги отсюда! Слышь, Игорь!» Корнилов был в оцепенении. По его щекам текли слезы. Лицо сразу же стало детским. «Надо убегать!» «Он на меня напал! Понимаешь ты, Петров, он на меня напал!» Безумно повторял Корнилов. Но руки у него не дрожали. Он забрал рожок своего автомата, присоединил его и принялся ползать на четвереньках. «Ты чего?» – спросил рядовой Петров. «Гильзу ищу! Она где-то здесь!» Гильза нашлась. Корнилов спрятал ее в нагрудный карман и спрятал тщательно и аккуратно как документ или орден. «А что теперь делать?» «У такого должны быть сигареты». Вытащили из кармана офицера пачку сигарет, испачканную кровью. Закурили. У Петрова руки дрожали так, что сигарета прыгала, брызгая искрами. Корнилов с трудом помог приятелю раскурить ее. Они курили молча. Корнилов то и дело оглядывался. «Знаешь, у меня под Питером тетка живет» неподалеку от Финского залива. Надо к ней убегать. Зачем? Спросил Петров. Здесь нас заметут, потом посадят и, конечно же, приговорят к вышке. За что? Словно не понимая, спросил Петров. Как это за что? Я убил офицера. А я? Спросил Петров. А ты соучастник, так что надо делать ноги. Они покурили. Петров нагнулся и закрыл лицо капитана Пятакова фуражкой. Все, пошли, Игорь. Петров был готов бежать за Корниловым куда угодно. Он понимал, что теперь и он, и его приятель – жертвы. Кто и в какой мере разбираться было некогда. Да и голова не работала. Бежать, бежать! Лишь эта мысль стучала в головах у солдат. Забери у него пистолет и рацию. А нахрен нам рация? Нужна. Петров забрал пистолет и запасную обойму. И куда дернем? Спросил он у Корнилова, пряча табельное оружие офицера в карман. На дороге тормознем машину. И подальше от Ельска. Сказано, сделано. Через пять минут, пригибаясь по высокой мокрой отрасли траве, Два солдата с оружием перевес бежали на северо-запад. Они знали, что в городе сейчас полным-полно патрулей, поэтому туда лучше не соваться. Хотя они и вооружены, но нарываться на лишние неприятности не хотелось ни Петрову, ни Корнилову. Они бежали молча, запыхаясь и вспотев. В окрестностях Ельска, благодаря кроссам покойного капитана Пятакова, они ориентировались хорошо – Наконец, солдаты добрались до шоссе. О том, что на всех дорогах стоят блокпосты и машины проверяют, ни Петров, ни Корнилов не знали. В город их давно не выпускали. Они минут 30 пролежали в кювете. Ни одна машина не прошла ни из города, ни в город. «И что ж такое, мать их, так?» – шептал Корнилов, поглаживая приклад автомата. «Почему машин нет?» «А может, к железной дороге? Поездом?» э, «Слышь, Игорь!» – сказал Петров. «Нет, поездом нельзя. Поезд могут остановить и обыскать». «Точно, могут!» – подтвердил опасение Корнилова Петров. «А жрать-то как хочется. Давай покурим». «Давай». Они курили, пряча сигареты в кулаках. Корнилов дрожал от страха и возбуждения одновременно. Петров уже немного успокоился. «А твоя тетка нас не выдаст?» «Она надежная, меня любит». «А потом?» – спросил Петров. «Ну, потом, может, дернем в Финляндию». «Куда?» «К финнам убежим. Попросим убежища. Скажем, били нас офицеры, издевались за то, что мы в Чечню отказывались ехать. Они нас назад не отдадут, поддержат в тюрьме пару месяцев и выпустят. Перспектива вскоре оказаться за границей Петрова не удивила. В бред приятеля хотелось верить. А там и какая-нибудь амнистия случится, можно будет вернуться. Убежденно говорил Корнилов, веря каждому своему слову. Они пролежали в кювете еще полчаса.